Глава 15. Введение. Санкт-Петербург, Особняк Андреевских, 1774 год, сентябрь. Печальная мелодия романса нагоняла на Варю тоску, и молодая женщина, резко окончив аккорд, оборвала игру. Листая ноты, она начала искать другую мелодию, которая хоть немного развеселила бы ее. В этот поздний осенний вечер она сидела в пустынной музыкальной гостиной за расписным клавесином в одиночестве. Уже стемнело, а за окном барабанил сильный дождь. Ее маленький сын уже спал в этот поздний час, а отец курил трубку в своем кабинете. Варя не знала, куда себя деть, оттого и решила немного помузицировать. В марте этого года, а именно 27 числа 1774, она благополучно разрешилась от бремени, родив пухлого темноволосого мальчика. Роды прошли хорошо, а уже через пару дней Варя поднялась с постели и сама ухаживала за сыном. Ее недавнее желание отдать дитя на воспитание в приют или дворовую семью улетучилось в тот же миг, когда она впервые взяла малыша на руки». В ту секунду Варенька ощутила, что ее сердце наполняется такой сильной любовью к сыну, что она позабыла о своем решении отдать это крохотное невинное существо чужим людям. Почти сразу за этим порывом у Варе проявилось неистовое желание самой кормить дитя грудью. С той поры она получала истинное удовольствие, когда Гришенька, так назвали мальчика, Чмокал жадными губками у ее груди, улыбался ей и внимательно смотрел на нее своими зелеными глазками. Дмитрий Григорьевич смотрел на все причуды дочери с умилением и позволял ей все капризы. Лишь однажды он заметил, что барыни-дворянки не кормят детей грудью сами. Но на категоричный отказ Варе взять кормилицу для малыша Андреевский тут же заявил, что может это и к лучшему, если Варенька будет кормить Гришу сама. По желанию дочери, Дмитрий Григорьевич не только оставил мальчика в своем доме, но и стал воспитывать его как своего внука, дав ему свою фамилию. Однако для окружающих была выдумана история о том, что мальчик является внебрачным сыном Дмитрия Григорьевича от некой актрисы. Слугам было строго-настрого запрещено раскрывать истинную тайну рождения Григория. Кто его мать и кем дитя действительно приходится Дмитрию Григорьевичу? Итак, малыш остался жить в доме Андреевских под неусыпным присмотром матери, деда и нянек. Мальчика баловали, лелеяли и обожали. Фигура Вареньки уже через пару месяцев пришла в прежнюю форму, и молодая женщина с радостью отметила, что отлично влезает во все наряды, которые носила до беременности. Талия ее осталась такой же тонкой, как и раньше а бедра, которые чуть расширились во время беременности, вновь обрели стройные округлые формы. Единственное, ее грудь прибавила пару размеров из-за прибывшего молока. Варя подолгу сама занималась с маленьким сыном, почти позабыв о том, что это ребенок ненавистного Твердышева. Для себя она решила, что это только ее дитя, именно она его родила и будет воспитывать как любимого сына. А имя Твердышева она вскоре навсегда забудет. Однажды, в конце февраля, когда она еще была на сносях, в ее спальню вошел Андреевский и тихо-мрачно заметил. «Наконец все кончено». «О чем вы говорите, батюшка?» — спросила его тогда Варя, которая была уже на девятом месяце беременности и устало сидела на диванчике, обложенной подушками. «Сегодня мне сообщили хорошую весть». Более никогда мы не услышим об этом мерзавце, который устроил то возмутительное бесчинство в нашем доме. — Вы говорите о Твердышеве? — тут же догадалась Варя и напряженно посмотрела на отца. — Да. Позавчера он умер в тюрьме. — О, Боже! — прошептала Варя холодея. — И не смей жалеть его! — раздраженно произнес Андреевский. — Он заслуживал не просто смерти, а мучительной казни! За то, что он сотворил с тобой!» «Но, батюшка, я не желала ему смерти», пролепетала огорченная, и ошарашена Варя. «Вы же обещали, что он несколько месяцев пробудет в тюрьме и его выпустят». «Да, я так и хотел. Но что такого, если привидение решило его судьбу и этого мерзавца не стало? Более он не будет портить жизнь другим людям». «Но, отец, все же...» «Неужели ты и впрямь жалеешь его?» опешил Дмитрий Григорьевич. «После всего, что он заставил тебя пережить, я прекрасно помню, какой я нашел тебя четыре месяца назад. Несчастный, испуганный. Ты была так печально, моя конореечка. Ты, из которой всегда лучились радость и жажда жизни». «Но все же мне искренне жаль, что так случилось», заметила нервно молодая женщина. «Я не думала, что он умрет. Я запрещаю вам, Варвара Дмитриевна!» Ты слышишь, я запрещаю тебе жалеть этого наглеца. Ты только вспомни, сколько зла он тебе причинил. Он лечил над тобой, дворянкой, не побоялся ничего, а затем удерживал тебя насильно в своем доме. Разве все не так?» «Так и было», — печально согласилась Варя. В тот миг она чего то вспомнила, как Твердышев мог жадно и сильно целовать. А еще ее память воскресила ту ночь после их помолвки, когда он страстно шептал ей, что очень хочет сына и именно от нее. Теперь эти воспоминания чего то вызывали горечь и боль в ее душе. И она искренне сожалела, что он умер. Ведь, несмотря ни на что, он любил ее, и она ждала его ребенка, а нынче его не стало. чего то мучительное сознание того, что она косвенно виновата в его смерти, начало терзать душу молодой женщины. Когда отец ушел, Варя упала на кровать и даже всплакнула о том, что в ее жизни все проходит как-то ужасно и трагично. Да, она ненавидела Матвея, но смерти ему она не желала. Она думала, что все кончится спокойно. Его выпустят из крепости, он уедет и позабудет о ней. Но нет, судьбе, видимо, было угодно, чтобы этого мужчины не стало. Однако Варенька быстро оправилась от этого скорбного известия и, стараясь навсегда вычеркнуть его образ из своей памяти, практически заглушила в себе муки совести, твердящей, что Твердышев погиб из-за нее. Спустя несколько месяцев после родов Варя ощутила, что чувства колсов его вновь вернулись к ней. Вот и в этот сентябрьский вечер она тосковала об Алексее, печально размышляя о том, что, видимо, им и впрямь не судьба быть вместе. Прошел почти год, как она последний раз видела его, еще там, в Иргенском поселении. Она вновь думала об Алсуфьеве постоянно, мучительно, нежно и с любовью. Один раз этим летом она навещала старую мать Алексея. Как раз от нее молодая женщина узнала, что за проявленную храбрость при обороне завода в 1773 году императрица Милостиво пожаловала Алсуфьеву грамоту о прощении и разрешение служить в одном из дальних гарнизонов на границе империи в чине прапорщика. Мать Алексея хоть и была рада за сына, но все же очень печалилась от того, что место новой службы сына находится так далеко от Петербурга. Уже полгода Алсуфьев служил в Астрахани. Раздался сильный раскат грома. Варя невольно повернула голову к большому французскому окну до пола, которое было сбоку от нее, открывая чудесный вид на сад квартиры были не задернуты, и силуэты высоких деревьев в вечернем мокром саду хорошо просматривались. Свет молнии вновь озарил окно, и молодая женщина остолбенела. Ее глаза отчетливо различили на улице в саду высокую неподвижную фигуру мужчины всего в десятке шагов от окна. Лицо и облик Твердышева в черном камзоле и сапогах, Явственно привиделись ей, и Варя испуганно вскрикнула, вскочив из-за клавесина. Похолодев до кончиков пальцев ног, она чуть попятилась назад, осознавая, что ей это только кажется, прекрасно зная, что Матвей давно мертв. Он стоял под сильными строями дождя, не двигался, словно окаменев, и смотрел на нее прямо в упор через законное стекло. Его облик, мрачный, знакомый и опасный, вклинивался в ее сердце. Варя безумными глазами смотрела на него через окно, ощущая, что ей становится дурно. Она непроизвольно пятилась назад и, нечаянно наступив на подал платья, упала. На миг, потеряв ориентиры, она оторвала взор от окна. Тут же, поднявшись на ноги, Варенька вновь вперилась диким взглядом в место у дерева, где была темная фигура, но за окном никого не оказалось. Призрак Твердышева исчез. Окончательно ошалев от увиденного, она бросилась прочь из пустынной гостиной. Бегом преодолев все ступени мраморной лестницы, ведущей наверх, она укрылась в спальне Гриши. Присев на маленькой банкетке у кровати сына, молодая женщина дикими глазами смотрела на мирно на спящего мальчика и не могла понять, реальным ли был человек за окном или это был лишь плод ее воображения. В те полгода, прошедшие со смерти Твердышева, Она часто думала о Матвее, и совесть отчетливо твердила ей, что именно она была виновата в его скоропостижной кончине. Смесь сумбурных воспоминаний о его страстной любви и ее неприязни жгли ее душу тягостными сладостно-горькими воспоминаниями, и она никак не могла выкинуть эти печальные думы из головы. Спустя пару часов, немного успокоившись, она окончательно утвердилась, что призрак за окном был лишь плодом ее воображения. Именно там, у кроватки сына, она поклялась себе, что начнет новую жизнь, где не будет места трагичным воспоминаниям о прошлом. Она снова станет счастлива и попытается найти в этом мире новую любовь.